Глава 28. Вербаскум. Дерзание. После стычки с Кэролайн я спрашиваю у Эша, можно ли мне повидаться с Бабс, и он приглашает меня к ней на следующий же день. У нас с Эшем все идет отлично. С ним спокойно и легко. Иногда я беру Бэзила с собой на пляж, и мы смотрим, как Эш с друзьями занимаются серфингом на волнах, омывающих песчаный берег Сент-Феликса. А потом, если погода хорошая, мы устраиваем пикник, нежесть на одеяле или под ним, а довольный Базил мусолит рядышком сырный сэндвич. Эш то и дело пытается затащить меня на доску. Я упорно твержу, что для меня пара серфинга уже миновала, и мне достаточно просто смотреть на него да дышать свежим воздухом. Мы занимались серфингом с Уиллом. Больше я этого не делаю. До возвращения в Сент-Феликс я и не подозревала, как сильно мне недоставало вкуса, запаха и свежести морского воздуха. Годами мотаясь по Лондону и другим крупным городам, я привыкла к удушливому смогу. Я позабыла о чистой свежести побережья и теперь не могу ею надышаться. «Я навещу бабс!» — кричу я Эмбер, стоя вместе с Базилом у порога магазина. «Справишься без нас?» «Да, все в порядке. Удачи, Поппи!» – отвечает она, выходя из подсобки с букетом для молодого человека. Тот собрался сделать своей девушке предложение. Слухи о чудодейственных цветах Эмбер начали распространяться по Корнуолу, и люди, жаждущие помощи, заваливают нас заказами. «Надеюсь, Бабс расскажет тебе что-нибудь о Стэне», – говорит Эмбер. «И это не только ради свадьбы. У меня такое чувство...» что тебе самой надо с ним повидаться. Я ничего не успеваю ответить. Распахивается дверь, и входит пятая покупательница за день. А ведь только десять часов. Если дела и дальше будут развиваться в таком темпе, нам скоро понадобится помощник. Эмбер не может одновременно присматривать за магазином и собирать букеты, а мне неизбежно придется отлучаться. Я слышала... «У вас есть особенные букеты?» — обращается женщина к Эмбер, пока мы с Базилом направляемся к дверям. «У меня приболела мама, и...» Это явно работа для Эмбер. Мы уже можем определить, когда покупателю нужен специальный букет. Обычно такие клиенты как бы невзначай топчутся у магазина, потом заходят внутрь и делают вид, будто все тут разглядывают. А когда, наконец, решаются попросить что-нибудь особенное, я направляю их к Эмбер. Та выпытывает, в чем дело, потом исчезает в подсобке, чтобы свериться с книгами, и, наконец, выносит превосходный букет, неизменно обвязанный белой лентой. Мы с Базилом идем вниз по улице. Я машу Энту и Деку. Денек у них, похоже, выдался хлопотный. А сама думаю о Стене. Конечно, Эмбер права. Надо было отыскать Стэна сразу, как только я приехала. Но на меня навалился магазин, а потом еще и бызил. Зачем я себя обманываю? Это не более чем глупые отговорки. Я не искала Стэна потому, что это неизбежно пробудило бы в памяти прошедшие времена. Времена, когда мы были с Уиллом. Мне оказалось под силу поговорить о брате Сэшем, но Стэн вызовет воспоминания, которым я еще не готова. Но я должна это сделать. Это важно не только для Кэти и Джонатана, но и для меня самой. И вот мы идем к коттеджу Бабс, время от времени останавливаясь, чтобы Безил мог сделать свои дела. Мои мысли в далеком прошлом. «Ой, ваша собака!» Я стряхиваю из себя воспоминания и обнаруживаю, что Безил нацеливается задрать лапу на электрический скутер. «Извините, пожалуйста, обращаюсь я к старушке с плетеной сумкой, набитой покупками, и отдергиваю пса от колес». «Бызил! Фу!» «А, так это Бызил!» успокаивается старушка, опускаясь на сиденье своего скутера. «Не узнала тебя без очков, дружок!» Она лезет в сумку, достает очки и надевает их. «Теперь совсем другое дело!» Она наклоняется, чтобы погладить Бэзила, к его полному восторгу. «Давно тебя не видела, малыш. Как ты поживаешь?» И тут она переводит взгляд на меня. «Поппи, это ты? Ты была совсем девочкой, когда мы виделись в последний раз?» Я приглядываюсь повнимательнее. «Бабс? А я как раз к вам!» Бабс кивает. «Да-да». Эш говорил, что ты собираешься зайти. Я как раз купила пирожки. Она возводит глаза к небу. «Дожила. Сама на печь не могу». «Бабс, дорогая, как вы?» Эш говорил, вам не здоровилась. «Должна признать, я знавала лучшие времена». Она указывает на сумку. «Но ничего, справляюсь. Я слышала, ты вернулась и занимаешься магазином розы. Надо было бы заглянуть к тебе». Но в последнее время я редко куда-нибудь выбираюсь. Очень тяжело перенесла бронхит. А сегодня все-таки вырвалась и наслаждаюсь свободой. Правильно делаете. Я так давно не видела Бабс, что с трудом узнаю ее. Она усохла и сильно посидела. Я слышала о Стене. Говорю я, надеюсь, что не слишком быстро перехожу к сути. Будто он решил продать замок и уехать. «Жаль, что так вышло. Он очень любил это место». Хм, хмыкает Бабс. «Или он хотел, чтобы другие так думали?» «Что вы имеете в виду?» Бабс краем глаза оглядывает улицу, делает мне знак наклониться к ней и говорит, понизив голос. «С тех пор, как ты перестала бывать в Трикарлане, Поппи, Стэн очень изменился и не в лучшую сторону. Он начал слегка сдавать». И с головой там явно было не в порядке. Бедняга, а что случилось? Ты знаешь, попи сплетничать я не люблю. Но Стэн попал в плохую компанию. В замке частенько случались попойки, и... Она снова оглядывается, но погода в очередной раз переменилась, небо заволакивают тучи, и все, кто нежился на солнце, разбегаются в поисках укрытий. «Азартные игры». Бабс произносит это так тихо, что мне едва удается разобрать слова. «Серьезно? Не могу представить стена с горным игорным притоном. Хотя Бабс, похоже, именно на это и намекает». Бабс скивает. «Он все время устраивал в замке пирушки. Созывал туда всякий сброд. Хотел, чтобы я кормила эти сборища, но я отказалась». Моё дело было обслуживать его, а не каких-то бандюг, у которых денег больше, чем мозгов. И тогда он... Бабс прижимает руку к груди. Стал нанимать помощников со стороны. Стэн с тем же успехом мог запустить в дом серийных убийц. Худшего оскорбления для Бабс не придумать. Это ужасно, Бабс. Не представляю, как Стэн мог так поступить. Он так любил вас Берти. Хм, фыркает Бабс, скрестив руки на груди. Этого следовало ожидать после всего, что мы для него сделали. Но он повел себя так, будто мы не более чем прислуга. О чем вы? Что он сделал? Все это очень странно, совсем не похоже на стена, каким я его помню. И вот однажды он устроил очередную пирушку. Мы с Берти, конечно, не участвовали. Но мы слышали, что приехала целая компания из Лондона. Последнее слово Бабс произносит так, словно оно ядовитое. Они приехали в каких-то вычурных автомобилях, и прежде чем отправиться на вечеринку, колесили по всему Сент-Феликсу. Пол города взбесили своими выходками. Прости меня за резкость. Ничего страшного. А потом что случилось? Что именно произошло в замке, не знаю. Могу только догадываться. И сначала, видимо, все шло как обычно. Выпивка и все дела. Окончилось тем, что Стэн потерял все свои деньги за карточным столом. Нет. Увы, это правда. Вскоре Стэн переехал, а мы остались без работы. Она поджимает губы. Мы с Берти посвятили этому человеку всю жизнь, а он так обошелся с нами. Быть такого не может, я пытаюсь утрясти услышанное в голове. Стэн никогда не рискнул бы своим домом и вашим благополучием из-за карт. У Стена не было родных, и он мало с кем дружил, но я-то знаю, как он дорожил своими помощниками. Случившееся не вяжется с тем человеком, которого я знаю». Таковы факты, Поппи. Я рассказала тебе все, что видела сама, и что знаю понаслышке. Она вздыхает. Вскоре после этого мой Берти заболел, и нам, пожалуй, следовало бы держаться от этого места подальше. Когда он умер, сказали, что это был удар, вызванный нарушениями работы сердца. Я бы сказала, что он умер от разбитого сердца, когда его отлучили от любимого уголка. Он же работал в трикарлане с детства. Но ты знаешь, Берти, он продолжал ухаживать за садом, пусть даже ему не платили за это. Да благословит Господь его душу. «Очень жаль, Берти», — говорю я. Эш сказал мне. Бабс широко улыбается. «Я слышала, что вы с моим внуком поладили. Может, я последние недели привязана к своему дому, но все равно в курсе дел». «Мои щеки заливает краска». «Он хороший паренек, мой Эш», — говорит Бабс. «Настоящий хранитель, как и его дедушка, когда тот был помоложе». «Сердце у него доброе. Он сумеет о тебе позаботиться». «Спасибо», — говорю я. «Но мне нужно разузнать побольше о Стэне. Что-то здесь не сходится». «Вы с тех пор не виделись со Стеном?» Бабс качает головой. «Нет». Он переехал куда-то на север. Со всеми делами, да еще когда Берти заболел, мне было не до того, чтобы к нему наведаться. Она подается ко мне. По правде говоря, у меня обида на сердце с тех пор, как мы лишились работы, и я потеряла Берти. Мне и не хотелось к нему ехать. А теперь уже поздно, пожалуй, возвращать старые долги. Конечно, я все понимаю. А куда именно он переехал, вы, конечно, не знаете... С надеждой спросила я. Вдруг хоть дозвониться удастся? К сожалению, нет, дорогая. Хотя Лу, может быть, знает. Кажется, она иногда к нему ездит. Как хорошо, что Лу навещает Стена. Наверное, они дружат. Спасибо. Спрошу ее при встрече. Ты всегда была хорошей девочкой, Поппи. Бабс смотрит на меня со своего скутера снизу вверх. проказливая, но с добрым сердцем. Мне было так жаль твоего брата. Это просто ужасно. Да, конечно. Я смотрю на Базила, прилегшего возле моих ног. Кажется, ему надо пройтись. И тяну поводок, чтобы расшевелить Базила. Тот зевает и осуждающе смотрит на меня. Я была так рада увидеть вас, бабс. Теперь, когда вы снова выходите, вы просто обязаны к нам заглянуть. С удовольствием. А ты забегай ко мне на чай. Она обнимает меня. И присмотри за моим внуком, хорошо? Он у меня славный мальчик. И не слишком переживай из-за Стена. Он с юных лет был шельмецом. Когда-нибудь это должно было плохо кончиться. Я машу вслед скутеру баб с подпрыгивающему на булыжниках мостовой, а сама направляюсь к повороту. Ну что бы, Зил, похоже, нам пора наведаться... к твоей подружке Лу? «Привет, Поппи! Привет, Безил!» — восклицает Лу, распахивая перед нами дверь. На ней рабочая одежда, волосы обмотаны платком, а в руках малярная кисть. «Я не вовремя?» — спрашиваю я, когда она отступает, давая мне дорогу. Гостиная Лу, прежде полная всяких безделушек, сейчас почти пустая, а на стенах слой новенькой голубой краски. «Нет, я охотно прервусь. Как хорошо снова увидеть бы Зила!» Она бросает кисть в банку с эмульсией и тискает пса. «Твои щенки на кухне. Хочешь с ними повидаться?» «Его уже можно к ним подпускать». Мы идем на кухню и застаем там бодрую возню. Щенки грызут кисточки, катаются по одеялам и вообще бедокурят, как могут». Я спускаю бы с поводка, и он идет знакомиться с ними. «Чаю?» Лу берется за чайник. «Нет, я всего на минутку. Мне надо обратно в магазин, а то Эмбер там одна». «У вас все в порядке?» — спрашивает Лу. «Да, справляемся». Как я рада это слышать. Лу ставит чайник на огонь и поворачивается ко мне. «У меня такое чувство, что дела обязательно пойдут на лад. А чем я сейчас могу помочь?» Вы ведь не просто так заглянули. Вы знаете, где сейчас Стен? Бухаю я без всяких предисловий. Конечно, знаю. А вы хотите его навестить? Я киваю. Лу идет к комоду, достает белую визитную карточку и протягивает мне. Вот, Кэмберли Хаус. Уютный дом для престарелых в Буде. Буд? А я решила, что Стэн где-то далеко. Бабс говорила на севере. Лу улыбается. «Что ж, это северный Корнолл». «Я смотрю на карточку. Знала бы я, что он так близко, давно бы уже съездила». «Всему свое время», — мягко произносит Лу. «Для вас обоих». «О чем вы?» «У вас хватало забот после переезда в Сент-Феликс-Поппи. И я сейчас не только о магазине и базиле. Может, вы прежде еще не были готовы к встрече со Стеном? Я смотрю на нее. «А теперь...» — с ударением произносит она. «Я вижу, что время настало».